25. Утром я чувствовал себя лучше. Я доверил хозяйке еще одну 10-долларовую бумажку с поручением купить мне нижнее белье и носки. То, что она принесла, не было новым, но было чистым, а кроме того было 9 долларов сдачи. Я отклонил ее предложение позавтракать 75 центов и купил яблоко во фруктовом киоске. По соседству было множество магазинов готового платья, специализирующихся на продаже полосатых костюмов и рубашек заштопанными рукавами. Я выбрал розовато-коричневый двубортный пиджак и пару черно-зеленых свободных штанов, которые были толстыми и прочными, хотя и не модными. Пару рубашек в прошлом белых, пару сморщенных ботинок, сделанных для чего-то дедушки, и щегольский красно-зеленый галстук, который, вероятно, принадлежал батальону шведских моряков. Не все углядели бы в получившемся ансамбле «Хороший вкус», но я решил быть выше этого. Через полчаса я представил возможность счастливчику-парикмахеру поработать над моими лохмами. Он возвратил им длину раннего Джонни Вайсмюллера и сказал, «Невероятно. Я видел черные волосы с седыми корнями, но никогда наоборот. Это все моя диета», — сказал я. Я только что перешел на дистиллированный морковный сок и яйца уток-девственниц, сваренные в чистой ключевой воде. Он бесплатно побрил меня, удалив остатки щетины, которые я пропустил предыдущим вечером, а затем предложил испытать судьбу в том, что назвал лотереей. «Я делаю вам одолжение», – сказал он доверительно. «Это самая популярная игра в городе». Он показал мне фиолетовый билет в качестве доказательства. Я заплатил доллар и спрятал билет. Когда я уходил, он смотрел на меня из-за кассового аппарата, улыбаясь безгубой усмешкой и поблескивая глазами, так что напомнил мне кого-то смутно знакомого. Так прошло две недели. Я не выпил ни капли спиртного, набрал пять фунтов, простился с болью в желудке и остался на мили. Последний день я провел в поисках работы, но оказалось, что для посетителей неопределенного возраста и неопределенных занятий избытка рабочих мест не наблюдалось. Моя хозяйка не испытывала желания предоставить мне кредит. Мы расстались с выражениями сожаления, я пошел в парк и просидел в нем немного дольше, чем обычно. Когда солнце зашло, мне стало зябко, но все еще горели огни в публичной библиотеке через дорогу. Библиотека бросила на меня острый взгляд, но ничего не сказала я нашел тихий уголок и устроился, чтобы насладиться теплом. Есть что-то успокаивающее в тихих книгохранилищах, в тяжелых старых дубовых стульях, в запахах бумаги и переплетов, даже в шорохах и мягких шагах. Шаги остановились, скрипнул отодвигаемый стул, зашуршала одежда. Я не открывал глаз и старался выглядеть старым джентльменом, который пришел полистать переплетенные том Харпер и совсем случайно задремал в середине 1931 года. Но я слышал мягкое дыхание, и чувствовал на себе чей-то взгляд. Я открыл глаза. Она сидела за столом напротив. Выглядела молода и печально, немного бедно одетой. Она спросила, «С вами все в порядке?»